21 марта 2015 года. Дневник. Очень хорошо помню тот день. Нет, это был вечер. Помню, пошла гулять с дочкой в парк. Было не очень холодно, все было в снегу, и недавно заледенело от замерзшего дождя. Вокруг стояли снежные леденцы и снеговики, и ходили маленькие малыши, постоянно падающие на этом катке. Мы шли по стемневшему парку, горели фонари. Дорожки с плитки были очерчены белыми снежными прожилками. За день до этого прочитала сообщение про Первомайск, про голодающих детей, про нечеловеческие условия этого города, который уже полгода решатели с тяжёлой артиллерией. Перепустила и всё ждала, что кто-то отзовётся и передам контакты. Но никто не отзывался. В парке стояла глухая тишина, дочка бегала вокруг А я думала, что в Первомайске дети не могут так, потому что они сидят в бомбоубежище и боятся выйти на улицу. Такие же девчонки и мальчишки, как моя дочь. Рядом снежная крепость и цветные фонари, подсвечивающие её. Дочка подбежала к одному из них и стала закравать рукой свет. Мама, посмотри, у меня зелёное лицо. Зелёное лицо светилось от счастья. Парк бы условно ночная снежная Нарния. Как будто мы туда попали через платяной шкаф в большом старом доме. Да ведь можно попробовать всё сделать самой. Серёж, тут подумала. Как считаешь? Можно ведь собрать с ним еду и вещи и как-то передать. Давай.